к своему удивлению я не увидел во французской столице элегантных женщин они наверное просто не ходят по улицам и не ездят в метро оставив жену и машину в париже я ночным поездом добрался до страсбурга поскольку у ирландская проблема и реалии ольстраа это английские чечни растянувшиеся на века мне были хорошо знакомы я начал регулярно передавать в москву репортажи с судебного процесса ирландия против великобритании Не прошло и трех дней, как ко мне из Парижа примчалась толпа советских журналистов, телекомментатор Георгий Зубков, представители ТАСС, АПН, СОПКОР и Центральных газет. Оказывается, московское начальство дало им взбучку, что ж вы хлопаете ушами и не рассказываете о том, как Англию судят за нарушение прав человека. А парижские коллеги были не виноваты. Ведь французские да мировые средства массовой информации – Ни единым словом не обмолвились о процессе в Страсбурге. Нужен ли более убедительный пример двойных стандартов? Если бы дело касалось СССР или КНР, подняли бы шумиху о репрессивных режимах, ну, а неприятные факты об Англии лучше замолчать у западных медиа. Да ныне свои кураторы, наподобие агитпропа ЦК КПСС. Я вернулся в Париж и отправился с женой в обратный путь. Но пропустил нужный поворот и вместо коле оказался в Дюнкерке. Понял, что на английский паром опоздал, да и на французский надо поторапливаться. Вдруг рядом остановилась машина с лондонским номером. «Вижу, вы заблудились. Езжайте за мной, земляки». Мы радостно пристроились за новым знакомым и вслед за ним въехали на паром. — Ну, наконец-то мы дома! — воскликнул он. — Пойдемте в паб, выпьем по кружке Гиннеса. Отметив сорт пива и рыжую шевелюру, я спросил, — Вы, верно, ирландец? — Что Вы думаете о процессе Ирландии против Великобритании? — Спутник действительно оказался из Белфаста, но о международном суде в Страсбурге впервые услышал от меня — Вот, оказывается, каков он, наш мир с его свободой распространения информации. В завершении еще один житейский эпизод. Пока мы плыли во Францию от Дувра до Кале, моя жена знакомилась с беспошным киоском на пароме. Французская парфюмерия продавалась тут в полтора раза дешевле, чем в Лондоне, и она то и дело выходила ко мне на палубу, просила понюхать то один, то другой свой палец, чтобы оценить аромат. В конце концов, жена выбрала себе четыре флакона духов, но перед тем, как заплатить, засомневалась, ведь едем-то мы в Париж. Вдруг там наткнемся на какую-нибудь распродажу. Или в советском торгпредствии есть кооператив с особо низкими ценами. Тогда она стала допытываться, будет ли такой же паромный киоск на обратном пути. Не закроют ли его на учет, не изменится ли ассортимент. Услышав отрицательные ответы, жена решила взять духи при возвращении. Паром был точно таким же, киоск тоже, но цены на парфюмерию в полтора раза выше. Оказалось, из Дуврона плыли на английском пароме, а обратно на французском. Поэтому на нем продавали со скидкой не французские, а английские товары. Виски, фарфор, веджвуд, твидовые пиджаки. Это огорчило мою жену еще больше, чем меня. Двойные стандарты западных средств массовой информации как Скотланд-Ярд проверял, с кем я ночую. Мои младшие коллеги постсоветского поколения часто жалуются на попытки властей как-то регламентировать их журналистскую деятельность, расценивая подобное внимание к себе как посягательство на свободу слова. В связи с этим хочу поделиться личным опытом, рассказать, какие правила и ограничения существовали для иностранных журналистов в Китае 50-х, Японии 60-х и Англии 70-х годов. Жаловаться на то, что в моей первой зарубежной стране такие нормы поведения отличались особой жесткостью, было бы несправедливо. Ведь социалистический Китай в точности скопировал их у Советского Союза. Все встречи, интервью и поездки по стране полагалось осуществлять только через отдел печати МИД КНР. Без его ведома и согласия китайские граждане были не вправе вступать в контакт с иностранными корреспондентами. Наряду с минусами такой порядок имел и плюсы, ибо позволял перекладывать на китайцев всю организационную работу.